Общество. Что же представлял собой тип отношений, который определял идею социальности в Китае? Он выражен в уже упоминавшемся выше понятии «лица» — выражении социального статуса индивида. Лицо воплощает претензии человека на власть и одновременно сопутствующие этой власти обязательства перед обществом. Его можно потерять помимо своей воли. Китайского короля в самом реальном смысле играет его свита. Именно страх потери лица порождал в китайцах ту мелочную щепетильность в вопросах этикета, которая всегда удивляла европейцев. Этика лица ставила акцент на взаимозависимости людей в их отношениях между собой. Она исключала конфликты и даже открытую защиту своих личных интересов. Тот, кто обладает лицом, не власти над собой. Он делает не то, что хочет, а то, что предписывает этикет. Главный вопрос этики лица — это вопрос искренности маски, доверия к этикету. И чем откровеннее, чем публичнее маска, тем острее потребность иметь доверие к ней. Вот почему опасность врождения этикета в организованной лицемерии сильнее всего ощущалась в кругах имперской бюрократии. В эту эпоху фальш традиционной политики осознавалась как никогда острая и болезненно. Нормы же традиционной морали больше годились для тех ситуаций, когда не требовалось спасать лицо, для узкого и непринужденно доверительного круга родных, друзей, товарищей по школе или ремеслу. В таком кругу, где многое, если не все, делалось и понималось без лишних слов, сдержанность не вступала в конфликт с искренностью. И даже самые закоренелые педанты могли найти общий язык с даосскими философами, которые высмеивали рутинёрство и напоминали, что чрезмерная церемонность в отношениях с близкими подозрительна и обидна. Политика же в Старом Китае была только продолжением в иных формах и иными средствами семейного уклада. Всякий служилый человек, особенно на уровне местной администрации, должен был опираться на поддержку своих людей среди подчиненных и искать покровителя среди начальства. Альтруизм на службе воспринимался в лучшем случае как чудачество, в худшем — как предательство по отношению к своим родственникам. В итоге повседневная жизнь всегда регулировалась не столько официальными законами и регламентами, сколько личными связями, гуань-си, предполагавшими солидарность и даже взаимную симпатию, связанных этими узами лиц. В китайском обществе связи с их акцентом на человеческое сочувствие, жень-цин, позволяли преодолеть почти неустранимый в терминах китайской этики разрыв между частной и публичной сферами жизни, и в этом смысле были совершенно необходимым личностным коррелятом формальных отношений. Конечно, идеал доверительного общения в Китае не имел ничего общего с фамильярностью. Напротив, поиск дружески откликающегося сердца заставлял еще острее ощутить извечное одиночество тех, кто называл себя друзьями. Дружба была единственной формой отношений, позволявшей выйти за рамки семейно-клановых связей. Но даже отношения дружбы в Китае не предполагали равенства сторон. По крайней мере, из двух друзей один должен быть старшим, что давало ему повод покровительствовать своему младшему товарищу и давать ему советы во всех делах вплоть до выбора невесты. Отказ последовать рекомендациям старшего грозил разрывом отношений, Само общение друзей было до предела формализовано и служило благоприятной почвой для демонстрации знаменитых китайских церемоний. Всех этих взаимных поклонов, расшаркиваний и комплиментов. Одним словом, даже дружба не вырывала благородного мужа из его глубокого уединения, напротив, даже укрепляла его. Дружба в Китае была именно дружбой разных людей». Китайские ученые люди традиционно исповедовали идеал дружбы как интимно сдержанного, возвышенно целомудренного созвучия сердец. Общение с другом и превыше всего с отсутствующим другом было для них высшим, наиболее органичным притворением ритуала и, следовательно, способом осуществить предписанные традиции формы духовной практики. Говорить с образованным другом, писал литератор 17 века Чжан Чао, Все равно, что читать ученую книгу. Говорить с возвышенным другом все равно, что читать стихи. Говорить с прямодушным другом все равно, что читать каноны. Говорить с остроумным другом, все равно, что читать романы. Джан Чао вторил его старший современник Лу Шаоянь. Созерцать цветы хорошо с возвышенным другом. Любоваться певичкой хорошо с целомудренным другом. Высходить на гору хорошо с беспечным другом. Глядеть на водную гладь хорошо с щедрым другом. Смотреть на луну хорошо с бесстрастным другом. Встречать первый снег хорошо с чувствительным другом. А поднимать винную чарку хорошо с понимающим другом. Принимать друзей подобало не во внутренних покоях дома, что могло дать повод заподозрить хозяина в излишней открытости, а в саду на фоне живописного вида. Отвесив приветственные поклоны, хозяин и гость усаживались в кресла, поставленные на солидном удалении друг от друга. Теперь каждый из них видел не столько своего собеседника, сколько пейзаж, открывающийся перед его взором. И, казалось, весь мир вовлекался в разговор друзей. Разнообразие мира обещало нескончаемость поводов для радости. Нужны ли тем, кто вместил в себя вселенную, многословные рассуждения и показное музицирование? Достаточно было строчки стихов, одного аккорда цини, и безбрежный простор сообщительности друзей восполнял недосказанное и непрозвучавшее. Для понимавших друг друга друзей не было нужды в обильных закусках. Их могла заменить чашка чая, простейший символ радушия и духовной утонченности в традиционном китайском быте. Конечно, китайцы не были бы китайцами, если бы они не совмещали должное не только с приятным, но и с полезным. Чай и напиток и вкусный, и целебный. Готовясь к чаепитию, важно было подобрать нужный сорт чая, запастись подходящей водой и даже топливом. По традиции различались три категории воды, пригодные для заварки чая. Лучшей считалась вода с гор. На втором месте находилась вода из реки, на третьем — из колодца, а каждая из этих категорий включала в себя еще три разряда воды, так что в результате получалась все та же сакраментальная девятка. Обычно воду собирали во время дождя, но не грозы, когда небеса гневаются. Зимой же растапливали снег, считавшийся семенем пяти видов хлебов. Находились и гурманы, которые добывали воду для чаепития каким-нибудь экзотическим способом, например, собирая влагу со сталактитов в пещерах или росу на бамбуке. Аромат бодрящего напитка, отличавшийся почти бесконечным разнообразием оттенков, форма, материалы цвет чайной посуды, подчинялись требованиям стильности и символизировали чувство друзей, придавая их беседе еще более интимное звучание. «За чаем», — писал Тулун. Глубоко проникаешь в душу, соприкасаешься с сердцем собеседника. А пить чай с неподходящим человеком — это все равно, что сталактитовой копелью, то есть молоком матери земли, поливать бурьян. Сталактитовая копель считалась особенно насыщенной энергией чистого ян, ибо сталактиты соседствуют с залежами яшмы. Минские гурманы подробно классифицируют и описывают разные виды хвороста, используемого для приготовления пищи. К примеру, ветки тутовника следовало употреблять для приготовления целебных снадобий, но не для жарки свинины или угрей. Или же разогревание прижигательных палочек, ибо в таком случае эти палочки могли поранить кожу. Разумеется, настоящему вкусу чая, подобно подлинному образу вещей, надлежало быть, как часто повторяли минские знатоки, неуловимо тонким. Настоящий ценитель вкуса наслаждается тончайшими оттенками его, почти что его отсутствием. Подавать густо заваренный или пахучий аромат считалось пошлостью. По той же причине чай не должен был привлекать к себе слишком много внимания и заслонять собой духовное общение. Не потому ли в Китае, в отличие от соседней Японии, где культ чая приобрел небывалый размах, так и не сложилась особая чайная церемония? Китайские ценители прекрасного отдавали дань и вину, хотя чаще всего в шутливой форме, поскольку вино все же не считалось самым изысканным компаньоном возвышенного мужа. По традиции поэты устраивали состязания, по очереди сочиняя стихи, И проигравший в качестве штрафа выпивал чарку вина. Обычно к столу подавали только один сорт вина, который пили подогретым. Конечно, среди городских богатеев находилось немало охотников устраивать лукуловые пиры, изумляя гостей деликатесами вроде супа из акульих плавников, ласточкиных гнезд и прочих кушаний, ценимых больше за дороговизну, чем за тонкий вкус». Верхом же поварского искусства считалось умение приготовить кушанье так, чтобы нельзя было догадаться, из чего оно сделано. Еще одна, на сей раз гастрономическая иллюстрация тезиса о самопревращении вещей. Во многих монастырях умели готовить вегетарианские блюда, которые по вкусу не отличались от мясных. Званые обеды начинались обычно около полудня и частенько затягивались до темноты. Хорошим тоном считалось накрывать столы на 8 персон, так называемые «столы восьми небожителей». В центре стола ставили четыре главных блюда, по краям четыре блюда с закусками. Позднее вошли в моду маленькие столики на двоих. Вино пили по очереди из двух кубков, вежливо наполняя их для соседа. Считалось неприличным пить в одиночку. Участники трапезы по очереди провозглашали здравиться друг для друга. По обычаю, каждый сам накладывал палочками еду в свою чашку, стараясь взять не больше, чем сосед».